Алексей Гришин Решение офицера Есть и решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. Франц Кавка. Вступление. Из чего возникают сны? Из мечты? Тогда нам видятся покоренными самые высокие вершины, к подножию которых мы только подошли. Нас любят самые красивые женщины, с которыми мы даже не набрались смелости познакомиться. Из прошлых утрат И мы запросто болтаем с давно ушедшими друзьями, лишь тихо удивляясь, как им удалось вернуться в наш такой прозаический мир. Мы делимся с ними сомнениями, рассказываем сокровенные тайны. Почему? Может быть, потому что где-то там, глубоко внутри себя, видим в них камертон, по которому неосознанно сверяем правильность своих дел, верность принятых решений. Они не были безупречны, но во сне что то происходит с нашей памятью, давая друзьям несомненное, безусловное право судить. В эту ночь Жану снился его учитель, опер, которому когда-то поручили сделать из выпускника минских курсов сотрудника, от которого можно требовать хоть каких-нибудь результатов. Солнечным днём они сидели на крыльце старого дома посреди зелёного квартала. Учитель, в невозможном здесь сером шерстяном костюме, белоснежной рубашке и сиреневом шёлковом галстуке, в которых когда-то ходил на службе. Жан в лёгкой кожаной куртке, кроссовках и джинсах. Вокруг слонялись местные оборванцы, но никто не обращал внимания на необычно одетых и говорящих по-русски собеседников. Ты же умер? Конечно. Ты же был на похоронах? Тогда как оказался здесь? Всё просто, ты звал, я пришёл. Я никогда этого не говорил. Верно. Но разве нам всегда были нужны слова? Или с тех времён что-то изменилось? Нет. Да, не знаю. В конце концов, с тех пор я сам успел умереть. Правда? А мне кажется, вполне себе жив даже сын у тебя появился. Да, здесь, но не там. А так ты прав, повезло. Счастливая случайность с вероятностью бесконечно малой. Я вообще счастливчик, ты же знаешь. Не думаю. Мне кажется, наоборот, в твоей жизни все было закономерно. Ты не мог не родиться, потому что твои родители любили друг друга. Ты пошел в ту школу, потому что жил в том районе. В этой школе работал учитель физики, который влёк не одного тебя, поэтому ты выбрал тот институт. Наш в нашу контору случайно вообще никто не попадал. Тебель не знать. Ну, жена, её-то я встретил случайно на Комсомольском выезде у дома отдыха. Учитель добродушно усмехнулся. Там было много девчонок, но ты увидел только её. Разве это случайность? Хочешь сказать, что я шёл по жизни как слепой за поводырём? вовсе нет. Сам знаешь, сколько наших друзей ушли в сторону. Лёгкие заработки, лёгкие женщины, лёгкая выпивка. нам лишь предложили путь, а уйти ли по нему, каждый решал сам. И к чему? Если посмотреть так, согласен, что в твоей жизни не было случайностей? Ну, если так, то, наверное, да, согласен. Тогда вспомни, если в ряду закономерности происходит что-то необычное, о чем это говорит? О том, что случайность не поздная закономерность. Есть некий неучтённый фактор, который надо найти. Вот и ищи его, хотя боюсь, в свое время он сам тебя найдет. И тогда придется понять, зачем тебя поставили на эту вторую дорогу. А пока, пока ты неплохо поработал в этом городе. Надеюсь. Но почему моя работа несет смерть? Ты никого не убил. Во всяком случае, не в бою. Кроме одного, но тот сам напал на тебя. Да, только погибшим от этого не легче. Почка, Шантерель, Мэтью Серый, маршант, сын которого убили в драке, вдова сошла с ума. Робер, он был сволочу, но не заслуживал, чтобы его зарезали в подворотниках Барана. Я вытащил из грязи девчонок, но даже боюсь подумать, в какое дерьмо еще их окунет жизнь. Они все не были ангелами, и умерли не от твоей руки, ты даже не хотел этих смертей. Проблема не в этом. Боишься сказать? Наверно, Жан пожал плечами. Да, пожалуй, ты прав, я действительно боюсь. Новой работы. Уверен, что именно боишься. Сам посуди, придётся ловить крестьян, которые стали грабителями лишь потому, что не нашли другого способа прокормить свои семьи. Однако никому не будет дела до этого. Приговор будет один: семьи умрут от голода сами. Крестьянин! Если действительно думаешь так, то я был плохим учителем. Ты умудрился не увидеть очевидного. Мне жаль, прощай. Учитель стал уверенным шагом пошел по грязной улице. Андрейч, подожди. Что? Чего я не увидел? Жан попытался вскочить, догнать, расспросить, но ноги не послушались. Учитель остановился, обернулся, посмотрел долгим пронзительным взглядом, потом вновь пошел прочь. Андреич! Жан проснулся от собственного крика, успокаиваясь, огляделся, стал собираться с мыслями, постепенно возвращаясь к действительности. В этот момент на главной башне собора Нотр-Дам Дамьен ударил колокол. В Галлии начинался новый день. Монпелие Его просвещенство, верховный пастырь Окситании Герса Круади, писал письмо в Париж. Получатель, глава реформистской церкви Галии, могущественный человек, контролирующий четверть страны. Простолюдин, когда-то монах в забытом Богом и людьми мелком монастыре, своим трудолюбием, верой и талантом убеждать народ, вести его за собой, он выбился из низов церковной иерархии, стал аббатом ортодоксов. Лишь тогда осенил его благодать истинного учения. После чего приобщился бывший аббат к идеям реформистов, в церкви, которых неожиданно быстро сделал головокружительную карьеру. Теперь в руках этого человека сосредоточена огромная власть, а главной обязанностью монсиньёра Руади является эту власть всячески приумножать, вселяя в головы в простую истину о том, что нет в мире иной истины, кроме той, что открывается последователем новой церкви. А то, что герцог служит простолюдин, ну Так говорил же Спаситель, что мирские титулы есть тлен и обман, ибо лишь Церковь вправе выделять пастыря и заветс. Был, правда, еще один нюанс, о котором знали лишь несколько человек высших иерархов нового служения. Маленький такой, но за знание о нем правитель Галлии, не задумываясь пожертвовал бы своей рукой. Только кому нужна та рука? Нет уж, лучше об этом молчать, и король ли будет, и осведомленные люди богаче. Всем хорошо. А нюанс заключался в том, что много лет назад блестящий юноша, потомок одного из знатнейших семейств в Кастилии, согласился назваться именем галиского крестьянина и принять постриг в том самом захудалом монастыре. Потому и не чувствовал себя герцог ущемленным, отчитываясь перед своим духовным наставником, якобы выходцем из подлого сословия. Перед тем юношей была поставлена достойная задача пробиться наверх и сделать все возможное для отдаления церкви от галиского престола. Из тех пор он упорно шёл к поставленной цели, удивляя учителей умом и ревностным служением. Риана, не жалея сил, не считая с трудностями, до того момента, пока Кастилия и островная империя не осознали, что несмотря на различия в вере, главный противник у них один, поднимающая голову Галия, которая все увереннее заявляла о себе как о центральной державе Европы, а осознав, разработали план изменения ситуации, уделив особое внимание укреплению реформистской церкви. как важнейшему элементу разрушения конкурента. Э, теологические споры, да ладно, кого не волнуют, когда на кону такие ставки. Обо всем этом месьеньор Руади прекрасно знал, и такой расклад его прекрасно устраивал, позволив уже откусить немалый кусок от галлийского пирога и даря реальную надежду на дальнейшую сытую перспективу. Потому и отчёт сейчас требовал составить тщательно, не упуская мелочей, описывая перспективу усиления реформизма в старой и доброй Аквитании. Соответственно, в это время беспокоить его запрещалось под страхом пасторского неудовольствия, за исключением естественно ситуации чрезвычайных. К ним, разумеется, относилась и та, что заставила секретаря войти в кабинет. Доклад был краток. Ваше преосвященство, к вам молодая дама присталась Герсаини Делагер. Есть тончайшая блестящая игра, что началась пять лет назад, вошла в завершающую стадию. Сколько положено трудов, сколько пролито крови, сколько принесено жертв. Если бы эта девочка, что сжимает приемные кулачки, сверкает глазами, и желает вот прямо здесь, прямо сейчас добиться высшей справедливости, если бы она только могла представить, что этот день был отмерен, просчитан и указан так давно, пусть не конкретно сегодня, что значит плюс-минус несколько дней, даже месяцев, ей бог неважно. же, игра вошла в решающую стадию, карты противника известны, дело за малым красиво и грамотно разыграть концовку. Приглашайте И сразу, как только Лилиан вошла в кабинет, «Герцогиня, "Как я рад вас видеть!" Широкой искренней улыбкой умудренного годами человека Герцог Круади встал из-за стола и семенящей походкой поспешил к гостье. Главное не дать ей броситься в атаку, произнести обвинения, отмываться от которых придется долго. "Вижу, вы получили мое письмо. Поверьте, оно было написано в минуту отчаяния, но теперь все будет хорошо. Вдвоем мы решим все проблемы, сметем все преграды". Господи, как же вы повзрослели. Голос хозяина кабинета обволакивал и успокаивал, словно говорил кто-то самый близкий, от которого немыслимо ждать даже не подлости, просто не доброго отношения. Чтобы он приказал убивать детей, да никогда, а именно он, этот добрый мудрец, на это не способен по самой сути своей. А собеседник говорил, говорил, не убеждал, не спорил, просто рассказывал. А ситуация в Окситании лживом тулузском графе, окружившим себя продажными советниками, и, разумеется, о семействе Дебезие, о гнусном мерзавце, старшем сыне, с которым Лилиан к несчастью пришлось столкнуться и не раз. Ложь, Боже избави. Свидетелей полно, можно сказать, все баронство. Да вот вы и сами съездите в ближайший женский монастырь, спросите у сестры Дженайн. Это мать того несчастного мальчика. По остальным же его художства, да только пожелайте, к вам очередь свидетеля выстроиться. И не по моему приказу, просто людям часто надо, чтобы кто-то выслушал их горе. А разве бывает, чтобы такие звери у добрых людей вырастали? И верховный пастырь реформистской церкви в Монпелье, его преосвященство Ради, продолжил рассказ. Это еще не была вербовка. Да какая может быть вербовка? Кого? Герцогини де Лагер? Кем? Священник Божю паси. Просто привлечение юной высокородной могине даже и не к сотрудничество, простому взаимодействие, определению общих интересов и целей. С другой стороны, какая разница? Иное название, но в нем ли дело? Не сейчас, позже, может быть, много позже, но эта девушка будет делать то, что нужно новой, действительно истинной церкви. А название оставим их теоретикам, нам без надобности. Нам суть важна.